Автомобильный музей имени Абеля Лассерды. Свалки, помимо бомжей и безработных, зачастую посещают и вполне солидные люди, например, экологи, индустриальные археологи и коллекционеры. Без мусорной горы человеку, который разыскивает и собирает старинные раритеты, никак не обойтись. Ведь пути коллекционеров поистине неисповедимы. Собирают все. Старинные часы. А во многих музеях мира можно увидеть часы, которые коллекционировал Наполеон. И запонки, пишущие машинки и говорящих кукол, утюги и старинные лампы. И уж, наверное, только на свалке можно отыскать детали к авто автораритетам, всевозможным Бьюиком, Линкольном, На этот счет среди автолюбителей даже ходит такая шутка. Человечество разделилось на три категории – пешеходов, любителей новых моделей и коллекционеров старых. Коллекционирование автомобильных раритетов, которым сейчас уже несколько десятилетий, увлечение массовое. В десятках стран проводятся ежегодные смотры и даже гонки машин ретро, восстановленных энтузиастами такого хобби. Так, например, на смотре в Баварии демонстрация восстановленных машин тридцатых годов стала явным упреком в адрес современных прожорливых люксов. Оказывается, раньше умели делать весьма экономичные машины, потреблявшие бензина раза в два меньше. А выставка в Париже старых Роллс-Ройсов и Бентлий прям сопровождалось лозунгами о том, что в 1934 году заводы делали более надежные и менее шумные машины, чем сейчас. Повышенным спросом среди коллекционеров пользуются довоенные спортивные машины, BMW и других заводов, любые Rolls-Royce, выпущенные до 1934 года, архаичные, Лорен Дитрихи, на одном из которых катался знаменитый Остап Бендер, В список редкостей входят в Аартбурге от 1902 до 1933 года. Однако главная мечта всех собирателей, их болячка и азарт – это «Бугатти» любого года выпуска. Никто даже объяснить толком не может, почему именно «Бугатти», а не «Линкольн», например. Тут вроде даже какая-то тайна, своего рода мистика. За любой моделью «Бугатти» Коллекционеры гоняются, как со сказочной жар птицей А если уж достанут, то счастью их просто нет предела. Машину покрывают лаком, лелеют, берегут, чуть ли не специальную охрану для нее нанимают. Столь редкую машину создал итальянский инженер Эторе Бугатти, который работал во Франции. Талантливый конструктор и изобретатель получил 500 патентов за свои оригинальные разработки. Он умел строить мощные, Высокосортные и красивые машины, поэтому объективный повод к погоне за его моделями есть. За Бугатти-Роял шведский коллекционер Хан Стулин заплатил 10 миллионов долларов. Когда раритет был выставлен в Стокгольмском техническом музее, коллекционер из Лос-Анджелеса предложил за него 18 миллионов долларов. После отказа удвоил цену, однако швит не захотел расстаться с любимцем. Citroën 2 CF выпуска 1948 года сразу же был прозван гадким утенком за сугубую рациональность конструкции, непритязательный дизайн и недорогие материалы. Однако эта машина с воздушным охлаждением была весьма популярной у туристов и рыбаков. Сейчас ее разыскивают по свалкам не только коллекционеры, но и технические музеи. Конечно, спонсорами музеев по истории техники выступают люди не просто богатые, а очень богатые. В технических музеях Цюриха и Стокгольма можно увидеть автораритеты, которые были подарены тугими кошельками. Об этом говорят благодарственные этикетки. В португальском городе Карамулу. Есть свой автомобильный музей, и находится в нем около 100 экспонатов. Все они, конечно же, вычищены до блеска, сверкают никелем и лаком и благоухают аристократическим ароматом старой кожи. Самой древней моделью музея является Пежо, сработанный еще по образу и подобию своих современников, экипажей на конной тяге. Переднее сиденье этого уникального экспоната было сделано чуть повыше, чуть попроще и пожёстче. Предназначенное для шофёра оно представляло собой глубокий, обшитый чёрной кожей диван, над которым величественно нависал монументальный балдахин. Гид музея доверительно расскажет посетителям, что нынешнюю стоимость этой модели нельзя определить даже приблизительно не уступает по сегодняшней стоимости «Пежо» и другой экспонат автомобильного музея, хоть он и моложе лет на 20. Это белый «Роллс-Ройс», который уже тогда, в 1911 году, имел ту характерную форму своего капота, которая в главных своих чертах сохраняется до наших дней. Все экспонаты просто ослепляют великолепием словно снисходительно наблюдая за посетителями своими огромными зеркальными фарами. Об этом музее рассказал после поездки в Португалию журналист и обозреватель Игорь Фисуненко. И в числе достоинств музея он назвал вдохновенно работавшего там экскурсовода Гильерме Гомеша, он же кассир, билетер и контролер. Каждый вопрос туристов – О литраже или количестве цилиндров у автомобиля буквально приводил его в экстаз. Он обрушивал на посетителей обильную информацию с цифрами, датами, именами конструкторов, кубическими сантиметрами и лошадиными силами, а заодно и восхищался туристами, словно каждый пришедший в музей сделал лично ему очень большое одолжение. Чувствовалось, что он не просто отрабатывает свою зарплату, Он просто горит на работе, увлечен ею, считает свое дело самым главным и нужным на земле. С восторгом Гильерме Гомеш рассказывал, что все экспонаты музея находятся в отличном состоянии, на ходу, и в любую минуту любую машину можно использовать по ее прямому назначению. Он и относился к музею как к своему, постоянно повторяя «наши машины». «В нашей экспозиции мы можем в любую минуту...» А появился автомобильный музей в начале XX века. Но сначала местный врач вассерда человек необычайно энергичный и предприимчивый, объявил места вокруг Карамуло климатическим курортом для лечения туберкулеза и выстроил здесь первый санаторий. Горный воздух, покой, тишина и умело поставленная реклама сделали свое дело. Капиталовложения в Лассерде принесли солидную прибыль, и на эти деньги было построено еще двадцать пансионатов. Два его сына, Жоанн и Абель, получившие прекрасное образование, положили много сил и средств на создание музея автомобилей. Но младший адвокат Абель не дожил До торжественного его открытия всего одни сутки. Ровно за день до церемонии, на которую уже пребывали высокопоставленные чиновники и знаменитые меценаты, он попал в автомобильную катастрофу. Его машина, застрявшая на железнодорожном переезде, была в дребезге разбита скорым поездом, и тогда убитая горем семья решила назвать музей его именем. В музее автомобилей есть еще один достопримечательный экспонат. Черный шестиместный Крайслер, 1937 года, с четырьмя дверями. На нем в годы фашистской диктатуры совершили свой дерзкий побег из крепости Кашиа, заключенные в нее португальские коммунисты. Когда водитель Антонио Тереза вывел Крайслер из тюремного гаража во двор, якобы для обкатки, Семь заключенных по условленной команде Гол прыгнули в машину и захлопнули двери. Рванувшись вперед, Крайслер вышиб бампером тюремные ворота и умчал смельчаков на свободу. Сейчас Крайслер стоит в музее как новенький, с ювелирной тонкостью выправлены и отреставрированы капот и бампер, вдребезги смятые в декабре 1961 года, заменены разбитые фары, Зашпаклеваны, зациклеваны, закрашены и замаскированы царапины от пуль, которые летели беглецам вслед, но так и не смогли пробить черный металл Крайслера. И только на стекле толщиной 3-4 сантиметра, которая с тех пор не менялась, остались крошечные царапины. В тех местах, куда попадали пули, бронебойное стекло слегка оплавилось. А эти шрамы, Ничем не снимешь, не заполнишь, не замажешь.